Глава шестая «Я же говорил, здесь нет никакого транспорта!» Подойдя к очередному покрывалу, я стащила его, поднимая тучи пыли. Под ним, как и под остальными, обнаружилась куча хлама, состоящая из всяких запчастей, проводов, трубок, ржавого оборудования и непонятно чего еще. «Генераторы там!» — сказал Боб, показывая пальцем в самый дальний уголок пещеры. Я, не обращая на него внимания, продолжала стаскивать пыльные тряпки и разглядывать барахло, которое люди общины приносили сюда поколениями. Хранилище, в которое Боб отвел меня с утра, оказалось пещерой в скалистом выступе горы, к которой примыкал поселок. Просторная и сухая, она оказалась идеальным местом для хранения старой техники и запчастей. Сорвав последнее покрывало, я обнаружила небольшого робота для хозяйственных работ. А точнее то, что от него осталось. «Отлично!» — восторженно воскликнула я, широко улыбаясь. Бо позадаченно разглядывал ржавые куски металла, пытаясь найти среди них то, что меня так обрадовало. Я достала из кармана платок и повязала его на голову, чтобы отросшие волосы не мешали работе. Оделась я, соответственно, не в платье, а в комбинезон, в котором ходила на охоту. В данном случае это была единственная одежда, которая могла заменить мне рабочую спецовку. Боб, когда увидел меня с утра, благоразумно промолчал и старательно пытался не обращать внимания на мой мужской прикид. Подойдя ближе, я наклонилась и потянула на себя торчащую металлическую палку с вентилем на конце, которая являлась деталью старого робота. «Что это?» — спросил Боб, нахмурив брови. «Это?» Я покрутила палкой перед его лицом и ухмыльнулась. «Это триммер». «И зачем он тебе?» — продолжал тупить мужчина. Я опустила палку и безнадежно на него посмотрела. Да уж. 350 лет полной изоляции заметно сказались на умственных способностях последующих поколений. «Из этого можно сделать мотор для лодки», — терпеливо объясняла я Роберту. «Нужно только почистить детали, смазать» и подсоединить батарею. Боба взял в руки триммер и восхищенно посмотрел на него, как будто это была не ржавая деталь от робота, а волшебная палочка. Я продолжила осмотр пещеры и спустя полчаса попросила Боба, чтобы мне принесли сюда большой стол со стульями, лестницу, крючки для вещей и пустые ящики. Два дня я занималась тем, что разбирала завалы и сортировала нужные и пригодные детали по ящикам. Меня в первую очередь интересовало все, что могло пригодиться для нашего стогрой путешествия. Собрать полноценную машину, на которой мы смогли бы ездить по лесам, я, конечно, не смогу. Но придумать что-то, что облегчит нам дорогу, вполне. Например, тот же мотор для лодки. Вроде небольшое и простое приспособление, а сколько экономить силы времени? Когда я сообщила Тогри, что мы можем перемещаться на лодке без весел, он заметно приободлился и подозвал меня к себе, развернув карту. «Смотри, Лефен. Альфа провел пальцем, перечеркивая часть Аляски и залив по направлению к Евразийскому континенту. «Мы должны будем отправиться сюда». «Но это же совсем в другой стороне от того места, о котором говорил Боб», удивилась я. «Верно». Мы отправимся в другую сторону, к ближайшему оазису». «Что за оазис?» — тихо спросила я, чувствуя волнение. Тогра посмотрел мне в глаза, а потом перевел взгляд на карту. «Оазисы — это секретные пункты, предназначенные для выживания тех, кто по какой-либо причине оказался в необитаемой части планеты, без связи и транспорта. Как мы с тобой?» — начал объяснять Тогра. Об этих оазисах известно только членам клана Амарока, проживающих на Земле. Больше никто о них не знает. Если мы доберемся до одного из них, то будем спасены. Как правило, там есть запасы еды, одежда и, самое главное, связь. Доберемся туда и подождем, пока нас не заберут. «И сколько же тут в километрах?» Я поводила по карте пальцем, как будто она могла увеличиться и показать расстояние. Примерно около 900. если по прямой. Но по прямой не выйдет, так что считай чуть больше тысячи, ответил Тогра. О, О, удивилась я то ли тому, что Тогра смог посчитать это на глаз, то ли тому, что расстояние оказалось довольно большим. Сколько же мы будем добираться до оазиса? Примерно около ста дней, если каждый день будем проходить не менее пяти километров. «Нам нужно будет тащить лодку, останавливаться на отдых и иногда охотиться». 180 дней. Это чуть больше полугода. Неужели Тогра сможет пройти такое расстояние?» «Тогра...» Я опустила взгляд, испытывая чувство стыда из-за того, что засомневалась в его плане. «Как мы сможем тащить лодку? Я одна далеко с ней пройду. А ты еще очень слаб». Тогра нахмурился, молча встал, опираясь рукой о стол, и подошел ко мне. Не нужно мне было говорить ему такое. «Встань!» Я сделала, как он сказал. «Прости!» — прошептала я, жалея, что не смогла удержать язык за зубами. «Повернись!» Я повернулась и почувствовала, как Тогр прижимается ко мне сзади, убирает в сторону мои волосы и оттягивает ворот платья. Он укусил меня без предварительных ласк. не глубоко, но нетерпеливо. От резкого выброса гормонов, током пронзающих мое тело, мои ноги подкосились, и я чуть не упала, если бы руки моего Альфа не удержали меня. Тогр с упоением впивался в метку, шумно дыша и щекоча мою кожу жесткой бородой. Через какое-то время он отстранился и развернул меня к себе. В такие моменты... Тихо произнес он, прижимая мою голову к своей груди. «Ты делишься со мной своей силой. Лечишь меня. Я чувствую, как становлюсь сильнее». Я закрыла глаза, слушая быстрый стук его сердца. «Верь мне, моя маленькая Омега». «Я верю, Тогра. Я верю в тебя». С тех пор я с нетерпением отчитывала дни, когда мы наконец-то сможем покинуть поселок. Спустя две недели после нашего прибытия в поселение остров замело снегом. Пришли сильные морозы, но теплая одежда, сшитая из шкур животных, не давала телу замерзнуть. В доме было тепло и уютно. Тогра регулярно поддерживал огонь в печи, не позволяя дому остывать. Спал он теперь только по ночам, проводя большую часть времени во дворе, нарезая лазерным резаком дрова и сооружая сани для перевозки лодки. А однажды я подглядела, как он пытается отжиматься от пола, думая, что я не вижу. Мне было понятно его поведение. Некогда сильный и могучий капитан Хута, отрывающий голыми руками крышки эвакуационных капсул и разрывающий пасти биороботам, стал слабее любой женщины или ребенка. Поэтому я не стала выдавать своего присутствия, а отправилась заниматься своими делами. А дел у меня было много. Мотор для лодки я давно уже собрала, не единожды испытав его в деле. А вот генераторы у меня никак не чинились. Точнее, я не спешила их ремонтировать, чтобы у старейшин не появилось желание навешать на меня еще какой-либо работы. Три электростанции оказались сломанными, но их, возможно, было реанимировать, заменив некоторые детали и подсоединив к батареям. Боб почти каждый день приходил в пещеру, принося еду и часами крутился рядом. Иногда задавал всякие вопросы о технике и механике, а иногда просто стоял над душой, молча наблюдая за моей работой. Прогнать я его не могла, потому что, по сути, мы многим ему обязаны и даже зависимы от него. Если он отвернется от нас, неизвестно, как поведут себя старейшины по отношению к нам. Вот и сейчас он стоял неподалеку, рассматривая частично собранный генератор периодически трогая его и тыкая в него пальцем, пока я запихивала в себя печеные пирожки с мясом, запивая их козьим молоком. «В этот раз я принес побольше», — сказал он, бросив на меня быстрый взгляд. «Мне показалось, что вчера ты не наелась». «Спасибо», — буркнула я, вытирая рот и садясь за стол, где были разложены детали второго генератора. Я тоже заметила, что стала есть больше после того, как оказалась в поселении и дорвалась до нормальной еды. Наголодавшись в бункере, я теперь нагоняла упущенное и даже немного поправилась. Но меня это нисколько не беспокоило, потому что совсем скоро нам с Тогрой предстояло отправиться в долгое полугодовалое путешествие, где мне снова придется охотиться и есть то, что удастся поймать. Как генераторы? Получается? Спросил Боб, взглянув на стол, а потом добавил. «Старейшины интересуются». «Через неделю все будет готово», — ответила я, протирая подшипники. «Но их не хватит, чтобы запитать весь поселок. И проводов крупного сечения у вас нет, максимум на несколько домов. Но я рекомендую сделать в поселении госпиталь. В бункере остались медицинские капсулы, которые работают от батарей. Их еще на очень долгое время хватит». «Если привезете их, многим людям сможете помочь». «Хорошо, я передам старейшинам». «А ты на все у них разрешение спрашиваешь?» «Их слово — закон?» «Делать что-то масштабное без их ведома я не могу». «И что эти старые пердуны могут сделать, если ты нарушишь их закон?» Усмехнулась я, посмотрев на Боба. «Отдубасит тебя своими костылями?» «Меня изгонят из общины, а сестру отдадут Гоху». Серьезно произнес он и тут же отвел глаза в сторону. Кому? Переспросила я, не понимая, о чем речь. Я видел, что тогра делает Саня. Боб резко поменял тему, сделав вид, что не расслышал моего вопроса. Все же решили не ждать весны? Я немного напряглась. Не знаю, можно ли ему рассказать правду или не стоит. «Нам тут не место, и задерживаться здесь не стоит», — сказала я, понимая, что все равно не смогу придумать, зачем нам понадобились Сани. «Нам нужно возвращаться домой. У общины своя жизнь, а у нас своя». «Какая жизнь, Лефен?» Боб встал у меня за спиной и положил руки на мои плечи, слегка сжимая их и разжимая. Я почувствовала, как меня замутило. «Аж зубы свело!» «Ты молодая, умная, красивая. Зачем тебе муж Калека? Голос Боба осип, и он стал говорить с придыханием. «Если ты его бросишь, никто тебя не осудит. По нашим законам, если муж болен, то жена может выбрать себе нового». Боб стал водить ладонями по моим рукам вверх и вниз, вызывая во мне болезненные спазмы. Дрожащей рукой я попыталась убрать его руки, но новый приступ тошноты лишил меня сил, и я не смогла сдержать тихий стон. Неправильно истолковав его, Боб наклонился, касаясь своей щекой моего лица, и попытался поцеловать. В этот момент я резко вскочила, почувствовав, что мне сильно поплохело, и, оттолкнув Боба, согнулась пополам, выплескивая на пол весь недавно съеденный обед. «Лифен!» Услышала я взволнованный голос Боба. «Что с тобой?» На мою спину легла его рука. «Не трогай меня!» С трудом выдавила я сквозь сжатые зубы, и Боб отдернул руку. Меня забила сильная дрожь. Я с трудом поднялась на ноги и, шатаясь, побрела к выходу, на ходу надевая куртку. Лефен! Боб выбежал за мной на улицу и, догнав, схватил за руку. «Отстань!» Я вырвалась и быстро зашагала в сторону нашего дома. К счастью, Роберт не стал меня преследовать. Дойдя до высоких елей, что росли рядом с нашим домом, я увидела Тогру, сидящего на стуле около почти готовых саней. Заметив меня, он встал на ноги и нахмурился. Я сорвалась на бег и бросилась в его объятия, уткнулась в грудь и зарыдала. Альфа какое-то время гладил меня по голове, пока я не успокоилась и не перестала дрожать. «Пойдем в дом», — негромко сказал Тогра. Внутри он помог мне раздеться, посадил за стол и налил кружку горячего чая. «Что произошло, Лефен?» Я сделала несколько глотков, шмыгнула носом и посмотрела на Тогру. Метка, сказала я. Боб трогал меня за плечи. Мне стало очень плохо, мутило сильно, а когда наклонился, хотел поцеловать, наверное, меня стошнило. Тогро сильно нахмурился, и в его глазах промелькнуло что-то жуткое. Мгновение спустя он опустил взгляд и тяжело вздохнул. «Странная реакция на такие невинные действия. Слишком бурная», — задумчиво произнес он. «Он точно не трогал твою грудь или метку?» «Нет», — мотнула я головой и задумалась. «И вправду». Когда в храме меня едва не изнасиловал тот сумасшедший ученый, мне, конечно, было намного хуже, больнее, но меня точно не тошнило. «Возможно, ты заболела», — предположил Тогра. «Ты часами сидишь в неотапливаемой пещере. Вот и результат». Вскоре я успокоилась, но чувствовала себя полностью разбитой и вымотанной. «Иди спать», — сказал Тогра, наблюдая за моим состоянием. Раздевшись, я быстро умылась и забралась в кровать с головой, укутавшись в одеяло. Уснула почти сразу, проспав до самого вечера. А проснулась, когда учуяла вкусный запах, который шел из главной комнаты. Выглянув из-за двери, я увидела тогру, разливающего по тарелкам ароматный суп из большой кастрюли. «Выспалась? Как себя чувствуешь?» «Хорошо, но спать еще хочется». Сонно пробормотала я и широко зевнула. «Садись ужинать». Суп оказался невероятно вкусным. Это первое блюдо, которое Тогра приготовил при мне, и которое я пробую. Я даже не знала, что он умеет готовить. Хотя это неудивительно, учитывая, сколько ему лет. Наверняка он много еще чего умеет, и у меня не одно столетие впереди, чтобы узнать о нем все». Я улыбнулась своим мыслям, прихлебывая супчик. «Чего веселишься?» — поинтересовался Тогра, тоже улыбнувшись. «Очень вкусно. Не знала, что ты умеешь готовить». «Не умею». Впервые стоял у плиты. Я в изумлении открыла рот, а когда заметила, что Тогра хитро ухмыляется, поняла, что он просто шутит. Изобразив гнев, я запулила в него кусочком хлеба, на что моя Альфа страшно округлил глаза и смешно зашевелил усами. Я громко засмеялась, впервые увидев Тогру с такой стороны, и расстреляла в него всю хлебную обойму, пока он прикрывался руками и просил пощады. Через полчаса мы сидели на полу на волчьей шкуре около печи, и я расчесывала деревянным гребнем длинные черные волосы своего Альфы. «Пока ты спала...» Приходил Роберт. Вдруг заговорил Тогра, и я невольно напряглась, вспоминая сегодняшний случай в пещере. «Зачем?» «Интересовался, как ты себя чувствуешь». Тогра сделал небольшую паузу и продолжил. «Я сказал, что ты заболела, и какое-то время не сможешь работать». Я разделила волосы на три части и начала заплетать аккуратную косу. Еще он просил передать, что старейшины дали добро, и завтра он с небольшим отрядом отправляется в бункер за медкапсулами. «Завтра я займусь генераторами. В день, когда в госпитале заработает электричество, мы сможем незаметно уйти. Это их отвлечет. «Я пойду в пещеру с тобой. Мне нужны будут некоторые детали для удочек и лыж. Еще я хочу посмотреть, что может подойти для изготовления палатки». «Уходить будем с нашей стороны, где забор примыкает к горному выступу. Нужно будет вырезать проход в заборе за день до ухода». Я закончила заплетать косу и завязала ее кончик красной ленточкой. «А что будем делать, если Боб станет крутиться рядом?» — спросила я, садясь рядом. Тогра внимательно посмотрел на меня и ответил. «Тогда придется его убить». Мне стало как-то не по себе. Несмотря на то, что этот мужчина сам пытался убить моего Альфу, мне вдруг стало его жалко. Неужели я успела привязаться к этому человеку? Нет, дело не в этом. Просто я слишком мягкая и добрая. А чтобы выжить, мне нужно стать сильнее. Я не должна никого жалеть. Это как с оленем. Или погибнет он, или я с голоду. Если Боб попробует нам помешать... Я должна быть готовой убить его. Без сомнений и сожалений.